Светлана Норватова. 20 капель зелья и один инквизитор. Глава 1. Фабиана Кавалли. С самого утра всё валилось у меня из рук. Ровно год назад я получил лицензию на самостоятельную ведьмавскую деятельность. А это на минуточку. Не только красный диплом магической академии. Это аттестация рабочего места, экспертиза зелий и экзамен по технике магической безопасности в городском управлении инквизиции. Прошёл год. Он был непростым, со взлётами и падениями, но все его беды вместе взятые рядом не стояли с тем, что ожидало меня сегодня. Сегодня у меня была первая официальная проверка. И как назло назначили мне не какого-нибудь старичка-добрячка, типа Джузеппе Пазолини, а самого цепного пса, как называли у нас Габриэля Ричи. Он всегда находил к чему придраться. А если придраться было не к чему, то еще хуже. Нью-Йор Ричи начинал рыскать с удвоенной силой. Потому что если есть ведьма, у нее должны быть нарушения. Поэтому из рук все у меня валилось не только сегодня с утра, а всю неделю с того самого момента, как стала известна личность проверяющего. Но сегодня, как никогда, валилась, забывалась, путалась и разбивалась. Я 10 раз перечитала требования к индивидуальным ведьминским лавкам и отметила галочками все пункты. Всё есть. Даже удалось раздобыть чистокровного котёнка фамильяра с родословной и паспортом. Само по себе наличие фамильяра не являлось обязательным требованием к практикующей ведьме. Но считалось, что они стабилизируют эмоциональный и магический фон хозяйки. Может, он и её речи как-то стабилизирует. Так-то я планировала взять какого-нибудь смеска или чистокровку, но без документов, по объявлению, когда-нибудь потом. Даже так выходило накладно. Но когда я узнала, кого мне определили в проверяющие, сразу поняла. Моему эмоциональному фону просто жизненно необходимо стабилизироваться. И желательно на верхней отметке, а не на нижней, как сейчас. Я открыла свежий ведьмин глаз, а там такая удача свободный котёнок прямо из питомника. На магератипе сидел огненно-рыжий пушистик с огромными печальными глазами. Под изображением была история о том, как его предали, взяли, а потом отказались. Видите ли, у котёночка оказался слишком живой характер. Пусть чучела жабы себе заведут, если нужен не живой. У меня прямо сердце кровью облилось, так жаль малыша стало. Вообще у приличных заводчиков очереди на 2 года вперёд расписаны. Но так как по стандартам разведения котик являлся переростком, на него стояла скидка, но только сегодня. Котик очень ждёт новую хозяйку, которая подарит ему приют и ласку. Я, я подарю. Вестник с заявкой взмыл по указанным координатам в ту же секунду, и очень скоро пришёл ответный, согласим на продажу и реквизитами на оплату. Вчера вечером курьер его доставил. Бедный кошачий ребёнок сжался к стенке переновски. И ещё бы, столько страху натерпелся, столько подлости и предательства. Я взяла его на руки. Малыш доверчиво прижался к моей груди и тихонечко замурлыкал. Вот, котики всегда чувствуют хороших людей. По документам котёнок значился как Теофраст Гагенгейм фон Тротел. Я подумала, что малышу и так от судьбы досталось, чтобы так к нему обращаться. Я решила называть его Огонёк. А что? Раньше я просто жила, а теперь буду жить с Огоньком. А, здорово же. Весь вечер котик промурлыкал у меня на коленях, пока я в кабинете работала с бумагами. Потом с аппетитом покушал, а после сделал лужу на полу посреди коридора. Хотя в объявлении было написано, что к лотку приучен. Думаю, это просто стресс. Огонёк сидел рядом с лужей, такой несчастный, так испуганно на меня глядел. У меня рука не поднялась его наказывать. Я отнесла его к латку, где он успешно справился с остальными латковыми делами. Ну, умница же, а не котик. Всю ночь он провёл у меня на груди тёплым пушистым клубочком и теперь следил за моими метаниями по комнате с философским спокойствием, сидя на моём лабораторном столе, прямо рядом с алхимическим оборудованием. Я сняла котика, пересадила на мягкий стул и погрозила пальчиком: "Туда нельзя". И побежала к спертовке. Там подогревалось приворотное зелье. Не подумайте плохого, у меня всё честь по чести. По рецепту из храма для спасения семейной пары. Я сняла с направления копию для проверки и зафиксировала в журнале. Как положено. Доведя зелье до нужной температуры, я продержала его под полотенцем ещё 10 минут и перелила во флакончик. За окном раздался стук шагов. Я быстро поставила флакон на стол и побежала в лавку, то помещение, где принимала покупателей. Хвала всем богам, это был не он, не инквизитор в смысле, и вообще не он, а она. В дверь вошла высокая, крепкая бабища, из тех, на которых можно пахать, пока кони на скаку не остановленные, непонятно где носятся. Одета она была просто, имела обветренные руки и загорелое до черноты лицо. "Доброго здоровечка, не орита ведьма", поздоровалась она, кланяясь. Мне бы на стоечку, а от ревматизму. Надо же, а выглядит чисто кровь с молоком. Здравствуйте. А вы уверены, что у вас именно ревматизм? Всё же уточнила я. Мало ли, из-за чего может спину прихватить? "Та не у меня", отмахнулась она. "У батюшки моего доктор с утречка приходились, сказали вс принимать". А, -а, "А, тогда с вас", начала я, она внутри дома что-то загрохотала. "Извините, я помчалась в лабораторию". Там, прямо на столе, мой котёнок мирно вылизывал под хвости, вертикально задрав заднюю лапу. На полу грудой лежали сваленные пузырьки. "Огонёк, ядрёный макарон", гаркнула я. Котёнок сиганулся со стола, смахивая со столешницы оставшийся в живых флакончики. Раздалось тревожное динь не в дверь, а от флакончиков. Стекло хоть и было закалённым, но если сильно постараться, то разбить можно что угодно. А если есть талант, то и стараться не надо. Логнька был несомненный талант. Из-под пузырьков растекалась лужа, медленно, но неотвратимо. Я бросилась к своему богатству не состоявшемуся и стала разбирать. Большая часть склянок оказалась цела, но у четырёх всё же дали трещины. По закону подлости, это было свежеприготовленное приворотное, мощное слабительное, успокоительное и для роста волос. Я помчалась в кухню за кружками, чтобы побыстрому поставить туда бутыльки с очищающимися зельями. Стараясь не думать о том, какая гремучая смесь образовалась у стола. И как её теперь убирать, чтобы обошлось без последствий, вроде усатых рук или влюблённых половых тряпок. Всё было как во сне, кошмарным. Нью-Йор Ричи мог заявиться в любой момент. А у меня авария в лаборатории и недовольная покупательница. А я же не могу к ней пойти, пока здесь не приберусь. Мне же элементарно нужно найти эту несчастную настойку в создавшемся хаосе. Кое-как, на скорую руку, разлив зелье по новым пузырькам, я потёрла ногой разливы и запинала тряпку под шкаф. Потом подхватила бутылочку, на которой было написано: "Противоревматическая настойка", и помчалась в лавку, ожидая недовольств. Но ошиблась. Бабище восторженно наглаживала огонька. Тот несходительно принимал ласки, подмуркивая, выгибая спинку и задирая хвост. Красивое! Оно-взаправдашне, живое! Любопытство лана. А сколько жрёт? Много? Клиентка явно примечаивалась, а не обзавестись ли в хозяйстве такой животинкой. Шерсть вон какая, варежки вязать можно на зиму и шарфики. А ведь всяка компактней овцы. Не, едят котики немного. Беда в другом, без источника магии они очень быстро слабеют и умирают, призналась я, но потом натянула на лицо улыбку. А так-то они замечательные, когда они гадят в доме и не бьют склянки. Жаль, вздохнула клиентка. И стоит очень дорого, как две коровы. Две коровы? Она схватилась за сердце и бочком отошла от котейки подальше. Видимо, осознала, что если не взначай, наступит и раздавит, не расплатится. Куда же в него лезет? О, он придумает, очень способный котик. Покупательница расчиталась и вышла, кутаясь в тёплый платок и оглядываясь на Агонька. Ты что же шельмец творишь, попеняла я котику. То, что клиент куразолёк, это ты молодец, конечно, но то, что устроил погром, стыд тебе и позор. Котик сел, обвил хвостиком лапки, повину склонил голову и тяжко вздохнул. Ведь всё, всё понимает. Я взяла Ганька на руки и пошла наводить порядок. В лаборатории остались немытые кружки и валяли с зельями. Я приоткрыла форточку. Осенняя прохлада просачивалась в дом вместе со свежим воздухом. Я накинула тёплую безрукавку с кистями по краям. Котенок оживился, а глаза загорелись азартом. Я, погрозила ему пальцем и понесла кружки в кухню мыть. На второй он меня и нагнал, вцепился в спину своими когтищами. Я заорала, а гонёк, испугавшись, sıганул назад. Я бросила недомытые кружки, схватила полотенце и погналась за паршивцем, пока не врезалась во что-то тёмное, холодное и очень твёрдое.